Вера и сомнение «Верю-не верю» – верю. поразительно увлекательная игра, которая идеально подходит для тех, кто любит проверять свои способности к обману и выявлению лжи, при этом создавая волнительную атмосферу недоверия и подозрительности. прекрасно подходит для вечеров в кругу заклятых друзей или для разрушения остатков доверия между сослуживцами на корпоративах. «Верю-не верю» – верю. это та самая игра, в которую всю жизнь играет с нами окружающий мир. Вера и сомнения представляют собой две кажущиеся противоположными, но тесно взаимосвязанные концепции, которые глубоко влияют на нашу интерпретацию мира. В психологическом анализе эти два элемента играют центральную роль в формировании когнитивного восприятия. Вера в данном контексте не ограничивается только религиозными убеждениями, но также включает принятие фундаментальных аксиом и основных принципов, которые редко подвергаются сомнению. Эти основополагающие убеждения охватывают вопросы, касающиеся природы, реальности и достоверности сенсорного опыта. Веру можно рассматривать как неоспоримую основу нашего восприятия. тогда как сомнение служит механизмом, стимулирующим критическое осмысление и проверку этой основы. Такая динамика между верой и сомнением играет центральную роль для эпистемологического анализа, так как она определяет, как индивиды оценивают информацию и изменяют свои убеждения в ответ на новые данные. Вопрос об устойчивости этих убеждений и их способности выдерживать испытания сомнением остается открытым и требует постоянного эмпирического изучения. Даже те, кто провозглашает полную объективность, кто все тщательно изучает и подвергает сомнению, не освобождаются от этой основополагающей веры. За их скептицизмом Скрывается молчаливое признание веры в то, что они воспринимают как реальность. Это не просто сон, что их инструменты измерения надежны, и что выводы, которые они делают из своих наблюдений, верны. Это бессознательная зависимость от веры. Подчеркивает все человеческое понимание, независимо от нашей склонности выдвигать на первый план сомнения как основу рационального мышления. Таким образом, вера и сомнения не так диаметрально противоположны, как кажется, а скорее сосуществуют в сложном взаимодействии, формирующем наше восприятие реальности. Необходимо подчеркнуть, что вера в религиозном смысле и вера в научные данные существенно различаются, и важно ни в коем случае не смешивать эти два понятия. Религиозная вера часто основана на духовных убеждениях и доктринах, которые, хоть и не лишены серьезного логического анализа, все же принимаются без требования эмпирических доказательств, в то время как вера в научные данные подразумевает доверие к информации, подкрепленной методологически корректными исследованиями и проверенными фактами. Научное знание строится на основе экспериментов, наблюдений и рационального анализа, и каждое утверждение может быть опровергнуто при появлении новых данных. Это критическое отличие между верой в контексте религии и науки – Подчеркивает, что хотя обе формы веры функционируют в качестве основы для мировоззрения и поведения, механизмы их формирования и подтверждения различны. Человеческое знание в значительной степени зависит от коллективного понимания. Мы чаще всего принимаем истины о мире, не проверяя их лично, опираясь на открытие других и установленные ими факты, Это доверие к общему знанию неотделимо от нашей повседневной жизни и представляет собой форму веры в достоверность опыта других. Сомнение, как противовес вере, в идеале должно побуждать нас в самостоятельной проверке всех утверждений. Однако из-за обширности современных знаний полная проверка часто невозможна. Это заставляет нас полагаться на систему утверждений, которая требует определенного уровня доверия к авторитетам и экспертам, поднимая философские вопросы о природе знания и методах его проверки. Ограничения независимой проверки становятся наиболее очевидными в ситуациях крайнего риска, таких как проверка токсичности яда, Такая проверка на личном опыте, безсомненно привела бы к трагическому результату, сделав ее неосуществимой и нежелательной затеей. Поэтому мы обязательно должны верить в общие знания. Это подчеркивает тонкое, но жизненно важное взаимодействие веры и сомнений в построении нашего понимания мира вокруг нас. иллюстрируя, что коллективная мудрость действительно представляет собой лоскутное одеяло веры, проверенных истин и оправданного скептицизма. День тотального скептика начинается с целого набора экспериментов, направленных на доказательство самых базовых явлений. Вот он просыпается, чтобы убедиться в существовании гравитации, начинает подбрасывать разные предметы – Подушку, книгу, тапок. Так, подушка упала. Но может это просто совпадение, думает он, подбрасывая книгу. Книга падает, но скептик все еще не уверен. Тапок, да, и тапок упал. Но это ведь еще не доказательство. Вставая с кровати, он медленно спускает ногу на пол, проверяя, удержит ли его пол. А вдруг пол – это иллюзия. Он осторожно переносит вес тела, готовясь к возможному падению в пустоту. Но, увы, пол остается твердым. Пожалуй, гравитация и пол действительно существуют сегодня. Временно успокаивается он. На кухне начинается следующий эксперимент. Он берет лампочку и пытается включить свет, электричество. Но существует ли оно сегодня? Скептик решает проверить, действительно ли ток проходит по проводам. Он берет мультиметр, измеряет напряжение, затем разрезает провод, чтобы убедиться, что внутри действительно есть металлический сердечник. «М -м, похоже, электричество реально существует сегодня, вынужденно признается он. Хотя решает провести ряд дополнительных экспериментов позже. А как насчет микроволновки? Скептик решает проверить ее свойства. Он ставит внутрь стакан с водой, запускает устройство. Так, вода нагрелась, но это ведь может быть совпадение. Он повторяет эксперимент с разными предметами, все аккуратно записывая в дневник исследований. Кусок хлеба, шоколад, яблоко – все они нагреваются, но наш скептик все еще не удовлетворен – Он открывает микроволновку, смотрит внутрь, читает технические инструкции и, наконец, приходит к выводу – ладно, похоже, микроволновые волны действительно работают и сегодня. Но самый интересный эксперимент – это проверка самого существования воды. Скептик набирает стакан воды начинает различные тесты. Он взвешивает воду. Пытается определить ее плотность, наблюдает за ее испарением, смешивает с солью и с сахаром, чтобы убедиться, что это действительно жидкость, способная растворять вещества, проверяет ее гидрофильные и гидрофобные свойства вода. Да, похоже, она существует и ведет себя по законам химии, как и вчера, заключает он. На работе его коллеги привыкли к этим странным экспериментам. И снова проверяешь, будет ли работать компьютер, спрашивают они. Конечно. Как я могу быть уверен, что эти вычисления, которые он будет делать, реальны, отвечает он, измеряя температуру процессора и проверяя работу оперативной памяти. Все это может быть лишь ошибочной иллюзией. И вот в конце дня наш скептик решает проверить, а существует ли он сам. Он берет зеркало и долго смотрит на свое отражение, щипает себя за руку, чтобы убедиться, что чувствует боль. «Я существую?» Но как я могу быть в этом уверен? Он снова и снова возвращается к этому вопросу, но так и не находит окончательного удовлетворительного ответа. Так проходит день нашего тотального скептика, человека, который не может сделать ни шага, не подвергнув все вокруг сомнению и эксперименту. Его жизнь – это бесконечная серия проверок и доказательств, каждая из которых оставляет его все таким же неуверенным и недоверчивым. Многочисленные утверждения о мире принимаются без прямого исследования. И этот феномен коренится в нашей зависимости от других и совокупности знаний, признанных универсально действительными. Мы совершаем акт веры каждый раз, когда используем какую-либо информацию без индивидуальной проверки ее подлинности. Сомнение, напротив, должно побуждать нас подвергать проверке каждое утверждение отдельно. Однако реальность нашего существования делает такое исчерпывающее действие непрактичным. В нашем стремлении к пониманию мы часто упускаем из виду внутреннее противоречие между верой и сомнением, когда сталкиваемся с методологиями объективного исследования, разумным скептицизмом и другими знакомыми концепциями. Это упущение может показаться тривиальным, но оно имеет глубокие корни и влияет на наш подход к обретению знаний. Тем не менее, мы должны признать, что человеческое существование не оставляет нам другого выбора, кроме как принимать многие вещи на веру. Наша уверенность во многих непроверенных нами фактах глубока и составляет основу нашего понимания мира. Однако такая укрепленность в вере часто сбивает с пути даже самых любознательных и скептически настроенных из нас – Создавая парадокс, когда вера одновременно обеспечивает наше понимание и может привести нас к ошибкам, подчеркивая нюансы отношений между верой и сомнением, служа свидетельством сложной человеческой натуры, той, которая жаждет знаний, но при этом должна опираться в реальности на непроверяемые истины, создавая взаимодействие, в котором вера и сомнения сосуществуют, бросая вызов и даже дополняя друг друга. В обширном спектре человеческих знаний границы между истиной и ложью могут оказаться размытыми. Интересный аспект любого утверждения, каким бы ошибочным оно ни было, заключается в том, что помещенное в определенный контекст, оно может частично резонировать с истиной или, по крайней мере, иметь смысл. Эта изменчивость правдивости и ложности утверждений усложняет нашу способность различать, когда мы принимаем вещи только на веру, а когда мы критически исследуем концепцию, подвергаем ее сомнению, а затем в конечном итоге принимаем полученные выводы. Идея веры в ее самом глубоком смысле возникает из наших внутренних ограничений как существ, не позволяющих напрямую проверять каждую крупицу знаний, с которыми мы сталкиваемся. Вот философский парадокс. Понадобилась бы нам вера, если бы мы могли лично подтвердить каждый факт, каждую теорему, каждую гипотезу. В такой альтернативной реальности вера может стать излишней и полностью заменена эмпирическим исследованием. Но в этом мире с нашей ограниченной продолжительностью жизни и индивидуальными когнитивными пределами вера становится важным мостом, позволяющим преодолеть пропасть между известным и неизвестным. Более того, сила нашей веры колеблется в зависимости от источника информации. Например, можно иметь больше доверия к выводам представленным научным сообществом по сравнению с безымянными источниками в интернете, Такое доверие к науке часто основано на строгих методологиях и системах экспертной оценки, лежащих в его основе. Напротив, авантюрный мир интернета, изобиливающий дезинформацией и непроверенными утверждениями, вызывает обоснованный скептицизм. В современном мире битва между верой и сомнением – это не просто философская задача, она неразрывно связана с реалиями нашего информационного окружения. Пословица «сомнение – ключ к знанию» ведет к интригующим выводам. Если мы действительно будем честно следовать этой аксиоме, не рискует ли она превратить нас в вечных скептиков? Принимая сомнение, как своего постоянного спутника мы можем исследовать, анализировать и подвергать сомнению каждую идею или концепцию, с которой мы сталкиваемся. Хотя такой скептицизм, несомненно, способствует созданию динамической интеллектуальной среды, он также создает опасность стирания границы между здравым скептицизмом и парализующим состоянием параноидальной нерешительности. Это приводит нас к еще одному сложному вопросу. Существует ли вообще объективная реальность, а следовательно и объективная истина? Или наше понимание мира по существу основано на вере? Если мы признаем, что все наши знания основаны на вере, концепция объективной реальности кажется почти иллюзорной. Однако возможно было бы более правдоподобно утверждать, что объективная реальность – И религиозное мышление не исключают друг друга, а скорее переплетаются. В нашем неустанном поиске истины мы боремся с двойственностью веры и сомнений, создавая сложную картину знаний, объединяющую как наш общий опыт, так и индивидуальные точки зрения. В разнообразии научного метода вера может показаться аномалией, однако она занимает особое положение. Вера в этом контексте не связана с духовными убеждениями или принятием недоказанных идей. Скорее, это вера в достоверность самого научного процесса. Ученые сохраняют веру в воспроизводимость экспериментов, строгость системы экспертной оценки и принципы логики и разума. Эта вера не подрывает объективное стремление к знаниям. Вместо того, она служит основой, обеспечивая стабильность в поисках разгадок тайн природы. Теперь представьте себе мир, в котором вера полностью заменена сомнением. Это создает атмосферу хронического скептицизма, где всякая информация будет постоянно подвергаться тщательному анализу. Хотя такое рвение может способствовать беспрецедентному стремлению к истине, это также потенциально может привести к серьезным конфликтам и параличу принятия решений, поскольку достижение консенсуса по любому вопросу может стать практически невозможным. Следовательно, в сбалансированном взаимодействии между верой и сомнением ключевое значение имеет именно баланс. Скептицизм и вера взаимодополняющие силы, которые коллективно формируют нашу жизнь и общество, каждая из которых добавляет уникальное измерение нашему стремлению к истине и пониманию. Человечество может быть гораздо менее рациональным и разумным, чем принято полагать, что проявляется через различные когнитивные ошибки, иррациональное поведение и систематические заблуждения». Люди склонны к множеству когнитивных искажений, которые влияют на их способность принимать рациональные решения. Например, так называемое искажение подтверждения, так называемый confirmation bias, заставляет нас избирательно искать и интерпретировать информацию, только подтверждающую наши уже существующие убеждения, игнорируя противоречащие факты, что ведет к коренению ложных убеждений препятствует объективному анализу ситуации. Пресловутый эффект Даннинга-Крюгера описывает склонность людей с низким уровнем компетентности переоценивать свои способности, в то время как более компетентные люди склонны недооценивать свои навыки, что приходит, приводит к распространению некомпетентности и укреплению уверенности в ложных знаниях. В условиях общественного давления люди часто принимают решения, которые противоречат их собственным убеждениям или рациональным аргументам. Групповое мышление приводит к тому, что индивидуальные критические мнения подавляются ради достижения консенсуса, что может привести к катастрофическим результатам, как это не раз уже бывало, например, при принятии решений в крупных корпорациях или правительствах. Несмотря на технологический прогресс, многие города сталкиваются с проблемами управления, загрязнения окружающей среды и развала инфраструктуры. Эти проблемы часто являются результатом неэффективного планирования и недостатка продуманных решений, что свидетельствует о неспособности человечества рационально справляться с вызовами урбанизации. В эпоху информационных технологий люди часто верят, фальшивым новостям, так называемым «фейк-ньюс», и конспирологическим теориям, что свидетельствует о неспособности масс критически оценивать информацию и отличать достоверные источники от недостоверных. Исследования в области поведенческой экономики показывают, что люди часто принимают иррациональные, спонтанные финансовые решения. Например, они нередко предпочитают небольшую, немедленную выгоду, место более значительной в будущем, что ведет к проблемам с долгосрочным планированием и сбережениями. Хотя вполне возможно, что они правы, потому что нет никакого доверия в системе. Завтра заявят, что. Деньги отменяют вообще. И тогда о каких долгосрочных планированиях можно говорить? В современных демократических обществах наблюдается рост политической поляризации, при которой люди становятся менее склонны к компромиссам и диалогу, что часто основано на эмоциональных реакциях, а не на рациональном анализе политических программ и решений. Несмотря на многочисленные предупреждения ученых о последствиях изменения климата и деградации окружающей среды, человечество продолжает вести деятельность, наносящую вред планеты. Это свидетельствует о неспособности принимать долгосрочные решения ради сохранения Земли для будущих поколений. Все эти примеры показывают, что человечество часто действует иррационально и подвержено когнитивным ошибкам – что, безусловно, характеризует его как менее разумное, чем оно может казаться на первый взгляд. Для преодоления этих проблем необходимо развивать критическое мышление, образование и социальные институты, способные адекватно реагировать на вызовы, а также стимулировать рациональное поведение. В эпоху, когда данная информация всегда находится у нас под рукой, Можно задаться вопросом о значимости веры. Ведь, несмотря на колоссальный поток информации, вера сохраняет значительную роль, помогая не обрабатывать огромные объемы данных, но позволяя принимать определенные факты на веру и ориентироваться в лабиринтах жизни. Речь идет не столько о принятии духовных или религиозных идеологий, но о доверии к общественным структурам, научным парадигмам и межличностным отношениям. Однако безоговорочная опора на веру поднимает серьезный вопрос, не является ли принятие вещей на веру формой интеллектуальной лени, нежеланием все самостоятельно проверять. Хотя на первый взгляд так может показаться, подобная интерпретация слишком упрощает сложную динамику происходящего. Центральный вопрос для людей заключается не в том, верить или сомневаться, а в том, как найти верный баланс между этими двумя силами. Различные культуры воспринимают веру и сомнения по-разному, что существенно влияет на межкультурное взаимодействие. В западных культурах вера часто связывается с личными убеждениями религии, но также ценится критическое мышление и сомнение. Например, в христианстве вера может быть личным делом, но при этом допускаются обсуждения, анализ вероучений. В восточных культурах вера может быть Более коллективные, связанные с традициями и ритуалами, например, в буддизме, индуизме, где вера тесно переплетается с повседневной жизнью и практиками. В западных культурах сомнение часто рассматривается как положительный аспект, способствующий развитию науки и философии. На Востоке сомнение может восприниматься как вызов традициям и коллективным убеждениям, что иногда приводит к социальному напряжению. Эти различия восприятия веры и сомнения могут влиять на межкультурные взаимодействия. Например, западные люди – воспринимаются как слишком критичные, скептичные, тогда как восточные, кажутся западным людям слишком консервативными и догматичными. Для успешного взаимодействия важно понимать ментальность и уважать эти различия, стремясь к диалогу и взаимопониманию, а не к навязыванию своих ценностей. Образовательные системы играют ключевую роль в формировании мировоззрения будущих поколений – И в этом контексте развитие критического мышления должно занимать центральное место, позволяя учащимся анализировать информацию, делать обоснованные выводы и принимать осознанные решения. Это важно в современном мире, где информация доступна в огромных объемах, но не всегда является достоверной. Политическая экономическая власть, часто сопровождающаяся манипуляциями и распространением пропагандистской информации, может существенно влиять на доверие. Власть может использовать религию, традиционные формы веры, как инструмент контроля и управления массами. Когда правительства или экономические элиты поддерживают определенные религиозные или идеологические убеждения, это может укреплять эти верования в обществе. Пропаганда и контроль над средствами массовой информации могут способствовать созданию единого взгляда на мир, подавляя альтернативные точки зрения и сомнения. Например, В авторитарных режимах часто происходит слияние государственной идеологии с религиозными институтами, что усиливает влияние слепой веры и снижает уровень критического мышления среди населения. С другой стороны, постоянная ложь и манипуляции со стороны властей могут способствовать росту недоверия и сомнений. Когда люди осознают, что информация, предоставляемая правительством или экономическими элитами, ненадежна, это может привести к развитию критического мышления и скептицизма, навык чтения между строк. Однако это также может вызывать цинизм и апатию, когда люди перестают верить в возможность найти правду или изменить ситуацию. Стандарты на правду у простых людей и политиков могут заметно различаться. Это явление имеет глубокие социальные и психологические корни. Люди часто более критичны и строги к себе и своим близким в вопросах честности и правдивости. Тогда как политическим лидерам и чиновникам они вынуждены проявлять большую терпимость. Люди начинают воспринимать ложь. как норму и становятся менее чувствительными к нарушениям этики и морали в политике. Они перестают верить в возможность изменения ситуации и не видят смысла в активном участии в политической жизни. Представьте, что ваши личные отношения обернулись театром абсурда политической лжи и предательства. Один знакомый любезно сам предлагает помочь вам в важном деле, но в последний момент, когда вы все уже подготовили, потратили деньги, исчезает, оставив вас на произвол судьбы. Вы разрываете все контакты с ним, решив, что больше никогда не позволите себе быть так обманутым. Затем появляется другой, который уверяет вас в своей преданности, выведывает все ваши секреты, а потом использует их против вас, как политик, спекулирующий на ваших слабостях для достижения своих целей. Разумеется, вы и с ним разрываете отношения, ставя на этом человеке жирный крест. Но вот новый знакомый, который кажется вам со всех сторон честным и надежным, говорит, что всегда будет рядом, но когда наступает критический момент, исчезает, как политик, который забывает свои предвыборные обещания сразу после победы на выборах. Вы понимаете, что вновь обмануты и разрываете отношения, решив больше никому не доверять. Но вот что удивительно, в политике мы терпим такое бесконечно, причем от одних и тех же людей. Политики врут нам в лицо, обещая золотые горы, и мы словно завороженные продолжаем верить им раз за разом, давая им второй, третий. И соты шанс. Почему? Возможно, потому что в личных отношениях мы можем разорвать связь и идти дальше, а от политиков нам буквально некуда деться. Или потому что мы привыкли, что их ложь – это часть игры, и смирились с тем, что они всегда будут предавать нас. Но если бы мы относились к политикам так же, как к нашим знакомым, давно бы перестали верить их обещаниям и разорвали с ними бы всякие связи. В конце концов, чаще всего в личной жизни мы не позволяем себе быть обманутыми больше одного раза. Так почему же мы терпим это в политике бесконечно? Поэтому в некоторых культурах и обществах существует устоявшееся мнение, что политика – это грязное дело – И что ложь и манипуляции неизбежны в этой сфере. Такие нормы формируют ожидания и отношения к политической деятельности, где ложь становится приемлемой, если она приводит к достижению определенных целей. Современные средства массовой информации и технологии позволяют политикам эффективно манипулировать общественным мнением и формировать нужные им нарративы. Постоянный поток информации, в том числе ложной или искаженной, создает у людей путаницу и усталость, что снижает их критическое восприятие. Люди могут иметь низкие ожидания от политиков и считать ложь частью их работы, что снижает эмоциональное восприятие лжи и позволяет легче прощать ее. Не обращение внимания на очевидную ложь политиков и СМИ может быть механизмом психологической защиты, позволяющим людям избежать еще большего чувства бессилия и разочарования. Признание того, что все политики лгут, помогает людям сохранять стабильность и избегать когнитивного диссонанса. В условиях ограниченного выбора, а выбор всегда ограничен, Или отсутствие достойных альтернатив люди могут предпочитать, прощать ложь, чтобы поддерживать существующую власть и избегать неопределенности, связанной с политическими изменениями. Философия и наука должны двигаться в нескольких ключевых направлениях, чтобы лучше понимать взаимодействие веры и сомнения в современном мире – особенно в условиях увеличившегося числа случаев лжи и мошенничества в науке. Образовательные системы должны акцентировать внимание на развитие критического мышления у студентов, что включает в себя обучение навыкам анализа, оценки достоверности информации, распознания манипуляций и логических ошибок. Философия может внести значительный вклад, предлагая инструменты для анализа аргументов и критического рассмотрения различных точек зрения. В науке необходимо усилить внимание к принципам прозрачности и воспроизводимости исследований, публикации полных наборов данных и методологии, а также поощрения воспроизводимости результатов другими исследователями. помогут снизить объем мошенничества и увеличить доверие к научным выводам. Представьте себе мир, где каждое наше взаимодействие полно подлости и обмана, как научные махинации некоторых горе гореученых. Вы приходите, к примеру, к врачу, а он подделывает результаты ваших анализов, чтобы прописать вам совершенно ненужное, но очень дорогое лекарство. Вы покупаете машину, а продавец подделывает пробег и историю обслуживания. Представьте себе, вы приходите в банк, а там менеджер, как фокусник, подделывает документы, чтобы украсть ваши деньги. Или вы нанимаете строителя, а он вместо качественных материалов использует картон и клей. За такие преступления люди получают реальные строки. Да-да, за такие поступки людей сажают в тюрьму на долгие годы, но не в науке. Нет, здесь все иначе. Мир науки превратился в площадку для мошенников, где подделка результатов экспериментов стала обыденностью. Ученые манипулируют данными, вытаскивая из воздуха доказательства своих сдорных теорий, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и получить гранты или просто повысить индекс цитируемости. Их открытие, в кавычках, это не более чем фантазии, обернутые в сложные термины и графики, подправленные в фотошопе. Величайшие мошенники от науки спокойно разгуливают по университетским коридорам, получают профессорские зарплаты, преподают студентам, получают гранты и награды. Их ловкость в подделке данных вызывает восхищение у тех, кто не понимает всей глубины их обмана. Они превращают науку в цирк, где каждый новый эксперимент – это просто очередное шоу, рассчитанное на наивного зрителя. Эти ученые не боятся быть пойманными. потому что знают максимально, что им грозит. Это позор и увольнение. Но никакой тюрьмы, никакого реального наказания за их подлость. Они продолжают свои карьеры, как ни в чем не бывало, разрушая доверие к науке и подрывая основы честного исследования. Мы живем в мире, где за неосторожный взгляд на сексопильную сотрудницу можно получить тюремный срок, а за подделку научных данных – ничего». И пока это так, пока мошенничество в науке остается безнаказанным, мы будем продолжать видеть этих героев науки, наслаждающихся, продолжающих своих грязные игры. Необходимы строгие этические стандарты и механизмы контроля в научных исследованиях. Философия этики может помочь разработать и внедрить этические принципы, которые будут направлены на предотвращение мошенничества и защиту честности в научных исследованиях. Современные проблемы часто требуют междисциплинарного подхода. Ах, эти узкие специалисты, настоящие титаны в своих узких кругах, но стоит им чуть выйти за рамки их комфорта, как они сразу теряются. Представьте себе биохимика, который может рассказать вам все о ферментативных реакциях и метаболических путях, но спросить его генетики. И вы увидите, как его уверенность тает на глазах. Генетика? Ну, это что-то с ДНК, верно? Но ну, это не совсем моя область. Или химик-аналитик, который может с точностью до десятых долей процента определить состав любого вещества. Но как только разговор заходит о физической химии, кинетике, реакции, он начинает оправдываться А кинетике. Это больше к физхимикам. Я в этом не специалист. Физик, который знает все о квантовой механике и поведении субатомных частиц. Но попробуйте завести с ним разговор о термодинамике. Термодинамика? О, это очень интересно. Но, честно говоря, больше по квантовой физике. Для термодинамики лучше обратиться к моим коллегам. Астроном, который может часами рассказывать о эволюции, движении планет и звезд. Но стоит спросить его... астрофизики высоких энергий, он начинает мяться. Это, конечно, очень увлекательно, но это немного не моя сфера. Эти специалисты так сосредоточены на своих узких темах, что даже слегка смежные области кажутся им чем-то чуждым и непонятным. Они могут рассказывать о своих исследованиях с горящими глазами, но стоит разговору перейти на чуть другую тему. вих же науки, как их уверенность испаряется. Представьте себе микробиолога, который знает все о бактериях и вирусах, но стоит задать ему вопрос о иммунологии, и он начинает нервно улыбаться. Иммунология – это же что-то с антителами, верно? Но, боюсь, я в этом не специалист. И вот они, наши ученые, каждый из которых гигант в своей узкой области. Но стоит им столкнуться с чем-то чуть-чуть смежным, как они превращаются – в обычных людей, которые не могут разобраться в чем-то новом. Их знания столь глубокие, что не оставляют места для гибкости и адаптации. Эти специалисты, хотя и блестяще знают свой предмет, демонстрируют поразительное отсутствие любопытства к смежным областям. Они упускают возможность расширить свой кругозор, обогатить свои знания и, возможно, найти вдохновение для новых открытий. В мире, где наука должна быть объединяющей и всепроникающей, такие специалисты создают островки изоляции, где знания замыкаются в себе и не стремятся выйти за пределы комфортных границ. И это, пожалуй, самое печальное в их великолепной компетентности. Философия и наука должны сотрудничать для создания более... комплексного понимания вопросов, касающихся веры и сомнения. Например, философы могут помочь разработать концептуальные рамки для анализа влияния социальных и культурных факторов на научные исследования и восприятие их результатов. Важно улучшать научную грамотность населения, чтобы люди могли понимать научные процессы и различать надежные источники информации от ненадежных. что также включает в себя объяснение роли сомнения в науке как движущей силы прогресса, а не как признака слабости. Стимулирование открытого диалога между учеными, философами, общественными деятелями и широкой общественностью поможет создать более здоровую среду для обсуждения вопросов веры и сомнения – включает в себя уважение к различным точкам зрения и готовность к конструктивной критике. Исследования в области методологии науки могут привести к разработке новых подходов, которые будут учитывать современные вызовы, такие как ложь и мошенничество, что может включать в себя использование новых технологий, таких как блокчейн для хранения научных данных, что затруднит их подделку. «Вера в научный метод и его основы оказывает значительное влияние на наше восприятие научных открытий. Научный метод основывается на эмпирических доказательствах, воспроизводимости результатов и систематическом скептицизме. Эта вера в научный метод приводит к тому, что научные открытия воспринимаются как объективные и надежные, так как считаются, что они проходят через строжайшие проверки и подтверждения». Люди, верующие, верящие в научный метод, склонны доверять научным выводам и изменениям, которые они приносят в наше понимание мира. Однако эта вера в научный метод может приобретать черты религиозной веры. в том смысле, что она основывается на доверии к процессу и институциональным структурам науки. Люди могут принимать научные открытия и утверждения без самостоятельного критического анализа, полагаясь на авторитет ученых и научных институтов. В этом контексте вера в науку может напоминать религиозную веру, где научный метод и научные сообщества занимают место священных текстов и религиозных авторитетов. Важно помнить, что научный метод сам по себе призывает к сомнению критическому мышлению. Научная вера должна основываться не на слепом доверии, не на догматах, а на понимании принципов и процессов, которые лежат в основе научных открытий. Важно также признавать пределы возможностей науки, осознавать, что научные знания постоянно развиваются и могут быть пересмотрены. Таким образом, вера в научный метод и его основы влияет на наше восприятие, научных открытий, но для того, чтобы она не превращалась в форму религиозной веры, необходимо поддерживать критическое мышление и осознавать изменчивую природу научного процесса. Религиозная вера может оказывать разное влияние на способность человека сомневаться и критически оценивать информацию в зависимости от индивидуальных и культурных факторов. В некоторых случаях религиозная вера может ограничивать критическое мышление, особенно если она основывается на догмах и не допускает вопросов или сомнений. Например, в консервативных религиозных сообществах, где догматические взгляды превалируют, критическое мышление может подавляться, так как любые сомнения или вопросы могут восприниматься как угроза вере и единству сообщества. С другой стороны, многие религиозные традиции поощряют размышления и вопросы. В истории религии есть множество примеров теологов и философов, которые стремились критически осмыслить свои верования и интегрировать их с научными и философскими знаниями. Например, в христианской традиции существует богатая история теологической дискуссии и интерпретации священных текстов. А в иудаизме важную роль играет традиция – Талмудического анализа, который включает в себя активное комментирование, обсуждение и интерпретацию религиозных законов и учений. Также важно учитывать, что религиозная вера и критическое мышление – Не обязательно взаимно исключают друг друга. Многие люди могут успешно сочетать глубокую религиозную веру со способностью критически оценивать информацию. Это возможно, когда вера рассматривается как личное и духовное переживание, не противоречащее научному и рациональному подходу к пониманию мира. Кроме того, религиозная вера может даже способствовать развитию критического мышления в определенных контекстах. Например, обсуждение и интерпретация религиозных текстов может развивать аналитические навыки и умение рассматривать разные точки зрения. Развитие искусственного интеллекта оказывает значительное влияние на наше доверие к информационным источникам. Искусственный интеллект может обрабатывать огромные объемы данных с высокой скоростью и точностью, что позволяет улучшить качество информации. Например, алгоритмы могут автоматически фильтровать фальшивые новости, выявляя ложную информацию, и предоставлять... пользователям проверенные данные. Алгоритмы могут персонализировать контент, предоставляя пользователям информацию, которая соответствует их интересам и потребностям. Это может повысить степень удовлетворенности пользователей и доверия к источникам информации, которые предоставляют адекватный контент. Искусственный интеллект и его алгоритмы облегчают доступ к огромному количеству информации и делают ее более доступной, для широкой аудитории, что способствует образованию информ... информированности общества и укрепляет доверие к информационным источникам. Так уж повелось, искусственный интеллект делает умных умнее, а глупых глупее. Однако и алгоритмы могут быть предвзятыми и манипулировать информацией, особенно если они настроены на определенные цели – Или интересы, Например, алгоритмы социальных сетей могут подталкивать пользователей к контенту, который подтверждает их существующие убеждения, как в камере, где эхо возвращается к самому произнесшему слово, создавая пузырь фильтров и усиливая поляризацию в обществе. Алгоритмы часто работают как черный ящик, и пользователи чаще всего не понимают… как они принимают решения. Иногда уже и разработчики не понимают, как это происходит, что может вызывать недоверие к источникам информации, особенно если люди подозревают, что алгоритмы подвергались манипуляциям. Хотя искусственный интеллект может помочь в выявлении ложной информации, те же технологии могут использоваться для создания намеренных и непреднамеренных фальшивых новостей и дезинформации, таких как deepfake видео Это может подорвать доверие к информации в целом, так как пользователи становятся более скептичными по всему контенту. Важно, чтобы пользователи развивали критическое мышление и понимали, как работают алгоритмы и искусственный интеллект. Это включает в себя сознание того, что алгоритмы могут проявлять предвзятость и что необходимо проверять источники информации – Образовательные программы и просвещение по вопросам медиаграмотности могут помочь людям лучше ориентироваться в цифровом мире и оценивать достоверность информации. Идеальное общество, где сбалансированы вера и сомнения, является интересной концепцией, В таком обществе граждане и институты находят гармонию между верой и собственные ценности и готовностью подвергать сомнению свои убеждения и решения. Важнейшей основой такого идеального общества является образовательная система, которая поощряет и развивает критическое мышление. Учащихся обучают анализировать информацию, задавать неудобные вопросы и формулировать аргументированные мнения. Одновременно образование воспитывает уважение к культурным и этическим ценностям, прививая чувство ответственности и социального единства. В идеальном обществе институты работают прозрачно и подотчетно перед гражданами. Политики, ученые, бизнесмены и другие лидеры обязаны предоставлять точную и проверяемую информацию, а также быть готовыми к критическому обсуждению своих решений и действий. Это способствует укреплению доверия и предотвращает злоупотребление властью. В таком обществе высоко ценятся свобода слова и мнений. Различные точки зрения и убеждения могут быть открыто выражены и обсуждены без страха репрессии. Это способствует здоровой общественной дискуссии и помогает избежать догматизма и экстремизма. Вера в справедливость и этические нормы лежит в основе всех социальных и экономических взаимодействий. Законы и правила направлены на обеспечение равных возможностей для всех граждан, а также защиту прав и свобод личности. Этические принципы пронизывают все аспекты общественной жизни от бизнеса до политики. Наука и технология играют важнейшую роль в развитии идеального общества. Вера в научный метод и его потенциал сочетается с готовностью подвергать сомнению существующие парадигмы и искать новые пути решения, что стимулирует инновации и прогресс, способствует улучшению качества жизни и устойчивому развитию в идеальном обществе. Высоко ценится социальная поддержка, Взаимопомощь. Граждане заботятся о благополучии друг друга, государственные программы направлены на всестороннюю поддержку уязвимых групп населения. Это создает атмосферу доверия и солидарности, где каждый чувствует себя частью общего дела. Важным аспектом является уважение к культурному и религиозному разнообразию. Межкультурный диалог способствует пониманию и сотрудничеству между различными группами населения, что укрепляет общественное единство и снижает конфликты. Но где же это идеальное общество? Важно отметить, что взаимодействие веры и сомнений формирует нашу личность и мировоззрение. Как мы видим, это не противоборствующие силы, а две стороны одной медали – Задача каждого из нас заключается в поиске правильного баланса для осмысленного существования, лучшего понимания себя и мира вокруг нас.